Особняк Хитрова. Мемориальный музей-квартира Александра Сергеевича Пушкина на Арбате. На самой старой московской улице, в самом её конце, находится самый старый особняк, где великий русский поэт провёл самые счастливые дни своей жизни. Всё-таки не зря Арбат порой называют самым сказочным местом. Это, если не самое романтическое, то уж точно самое романтизированное улица Москвы. Двухэтажный особняк на Арбате 37 единственный в Москве дом, где Александр Сергеевич Пушкин жил, хотя и недолго, но как хозяин и семьянин. Автором проекта дома на Арбате был архитектор Семён Антонович Карин. Семён Антонович выпускник артиллерийской школы в Петербурге, затем занимался архитектурной наукой. В 1761 году после экзаменов в комиссии архитекторов был признан достойным звания архитектора. Он служил в комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы. Первоначально ему приходилось заканчивать постройки, начатые архитектором Алексеем Васильевичем Квасовым, Затем работал самостоятельно. Позднее Семён Антонович был московским полицейским архитектором, служил при Московской управе благочиния. Дом на Арбате по проекту Семёна Антоновича Карина был построен в 1777 году. В 1830 году, когда поэт решил снять свою первую квартиру в Москве, дом принадлежал Никанор Никоровичу и Екатерине Николаевне Хитрово, урождённой Лопухиной. Никанор Никорович принимал участие в Аустерлицком сражении во время войны 1812 года был адъютантом генерала Николая Ардалеоновича Лопухина, на дочери которого Екатерине Николаевне, известной по своей замечательной красоте, он женился и вышел в отставку. был губернским секретарем и занимал должность карачаевского предводителя дворянства. В зиму с 1830 на 1831 год хозяев в Москве не было. Они находились в своем Орловском имении. Для временного найма присутствие хозяина не требовалось. От имени Никанора Никаноровича Хитрово переговоры с Александром Сергеевичем Пушкиным вел поверенный Семен Петрович Семенов. К моменту женитьбы у поэта были большие финансовые проблемы. Для того, чтобы добиться руки любимой Натали, обзавестись хозяйством и обеспечить сносную жизнь для семьи, Пушкин был вынужден заложить 200 душ крепостных, за которых выручил 38 тысяч рублей. На обустройство семейного гнездышка в доме Хитрово Из этой суммы он потратил 17 тысяч. За день до того, как порог арбатской квартиры переступила 18-летняя Наталья Николаевна Гончарова, 17 февраля 1831 года, здесь состоялся прощальный мальчишник, на котором, по свидетельству очевидцев, Пушкин был необыкновенно печален. На следующий день... 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения на Никитской состоялась венчание. В доме на Арбате в комнатах с обоями под лиловый бархат с набивными цветочками друзья встречали молодожёнов после венчания. На свадьбе все любовались весёлостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была удивительно хороша. У себя на квартире Пушкина устроили свадебный ужин, а через несколько дней бал, на котором было шумно и весело. По воспоминаниям, хозяева прекрасно угощали гостей своих. Много все танцевали, ужин был славный. Всем казалось странно, что у Пушкина, который жил всё по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство. Первые свои медовые месяцы молодая Чита провела на Арбате. За весь тот период Пушкин практически ничего не написал. Зато по его собственному признанию был женат и счастлив. Он говорил: "Одно желание моё, чтоб ничего в жизни моей не изменилось, лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что кажется, я переродился". Пушкин заплатил за квартиру на полгода вперёд, но прожил в ней не полных 4 месяца. Называют несколько причин, которые заставили молодую семью срочно покинуть Москву. Среди этих причин, конечно, непомерные траты, которые Пушкин был вынужден делать, следуя законам великосветской московской жизни. Оставшихся денег за заложенное имение ему хватило лишь на 3 месяца, а затем он отдал расставщику бриллианты жены, которые, кстати, так и остались не выкупленными. И ещё, возможно, самое главное и в то же время самое житейское и прозаическое причина бегства Пушкина из родного города. У него резко обострились отношения с тёщей, Натальей Ивановной Гончаровой, которая бесцеремонно вторгалась в семейную жизнь молодых. Однажды после крупного разговора с ней Александр Сергеевич в ярости выгнал тёщу из своей Арбатской квартиры. А вскоре 15 мая он и сам вместе с женой оставил квартиру и уехал в Петербург. Из северной столицы молодые отправились в царское село на дачу. Дом на Арбате после смерти хозяйки особняка Екатерины Николаевны Хитровой был продан. В 70-х годах XIX века и до революции им владели купцы Патрикеевы. Новые хозяева превратили особняк В доходный дом в этом качестве он и встретил революцию. После 1917 года здание перешло в муниципальный фонд и превратилось в обычную арбатскую коммуналку, где проживали около десятка семей. В революционном угаре никому не было дела до Пушкинской главы в биографии здания. О ней просто никто не знал, лишь в 1930 году в печати Впервые появились первые публикации о проживании Александра Сергеевича Пушкина на Арбате. В феврале 1937 года к столетию со дня гибели поэта, которое очень широко отмечалось по всей стране, на доме номер 53 установили мемориальную доску. Однако коммуналки в нём оставили, и лишь в 1972 году было принято решение О создании здесь филиала Пушкинского музея. В 1974 году специальным постановлением Совета министров РСФСР дом получил статус памятника культуры государственного значения. Только после этого началось расселение жильцов и создание музея. Первых посетителей квартиры Пушкина на Арбате мемориальный отдел Государственного музея Пушкина Арбат 53 приняла в феврале 1986 года. Экспозиция занимает весь старый Арбатский дом, два его этажа. Залы первого этажа посвящены теме Пушкин и Москва. Ведь в Москве поэт родился, здесь прошли его детские годы, отсюда он уехал в царско-сельский лицей на учёбу, а вернулся в первопрестольную только в 1826 году. после ссылки в Михайловское. С Москвой у Пушкина были связаны самые тёплые воспоминания. На втором этаже расположены мемориальные комнаты семьи Пушкиных. Сразу после открытия квартиры Пушкина на Арбате, дом стал одним из самых ярких культурных центров столицы. В большой Пушкинской гостиной выступают замечательные музыканты, певцы, актёры История любви Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой одна из красивейших легенд Москвы, и в этой легенде особое место отведено Арбату и Арбатским переулкам. Именно здесь проходил медовый месяц. Здесь влюблённые и счастливые молодожёны прогуливались, прогуливались и возвращались в дом на Арбате. Дом, который к счастью сохранился до наших дней. и стал не только самым старым строением на Арбате, но и местом, связанным с самыми дорогими именами в истории Отечества.